Глава пятнадцатая. Местоимение имеет место. Запоздало в полицейский морг и, обнаружив, что ему приходится иметь дело с убийством трансгендерной женщины, Мэтлок отправился опрашивать роба, друга и соседа жертвы, или мертвой переживший. Со времени убийства прошло уже почти двое суток, и Мэтлок очень стремился добиться в расследовании хоть каких-то результатов. Квартира Роба находилась в четырехэтажном коридоре приземистого жилого массива государственной постройки 1970-х, расположенного посреди ходко благоустраемого района в южном Лондоне. То был один из последних во все убывающем множестве памятников послевоенного общественного согласия. Мэтлок не сомневался: через пять лет людей, живущих в этих квартирах, выпрут за пределы трассы М двадцать и будут возить на автобусах обратно в город, чтобы публика это прибиралась в метро. За 35 лет его службы в полиции думал Мэтлок. Лондон превратился в один сплошной инвестиционный портфель. Нажал на кнопку электрического звонка, всё ещё подписанного Сэмми и Роб, и напомнил себе, что во время беседы необходимо говорить о Сэмми исключительно как о женщине. Она была женщиной, и он собирается стопроцентно уважать это. Конечно, Мэтлок нервничал, боялся, что даст осечку и скажет его, и с ним, и получится ужасно неуважительно. Но члены яйца, которые чуть ли не прыгнули на него со стола патолога-анатома, продолжали занимать много места в сознании Мэтлока. Никак не удавалось выкинуть их из головы, и по пути из морга он не раз заговаривал о Сэмми как о мужчине. К счастью, констебль Клек была тут как тут, с напоминаниями. Мэтлок изо всех сил постарается, будет постоянно себя одергивать. Он понимал, что в трансполитике гениталии никакого отношения к гендеру не имеют, и сосредотачиваться на них не полагается. Сэмми была она, и Мэтлок собирался привыкнуть к этому через любое «не могу». Вот поэтому его застало врасплох и глубоко покоробило, когда заплаканный друг Сэмми Роб вежливо но непреклонно уведомил его что сэмми предпочитала применительно к себе не она ей и ее а другие местоимения не они, о нех и о неми. но я думал она женщина проговорил мэтлок я думал о не женщина подсказал роб я думал о не женщина а не женщина да Тогда разве ей, э, простите, «ех» не хотелось бы обозначения как «женщины»? Мне казалось, в этом весь смысл и есть. Они определяли себя как женщину, однако отрицали бинарные представление о гендере и совершенно точно отрицали гендерно-специфический язык. А вы разве нет? Я пока толком про это не думал, простите. Не извиняйтесь. Это не оскорбительно — заблуждаться. Оскорбительно отказываться прислушиваться и осмыслять другие точки зрения. Но вы подумайте об этом. Это будет хорошо. Был в робе некий сдержанный нахрап, от которого делалось довольно-таки не по себе. Прежде чем само понятие затаскали напрочь, это называлось пассивной агрессией. Ладно, ага. Подумаю, запросто. Сахар? Роб наливал чай. Мэтлок отказался от предложенных напитков, но Роб был очень расстроен и заметно веселел, когда находил себе занятие. Не дожидаясь ответа, он высыпал в обе чашки по чайной ложке сахара. «Сэмми определяли себя как женщину», — продолжил Роб, помешивая чай с некоторой маниакальностью, словно забыл остановиться. «Так же, как я считаю себя мужчиной». «Но гендер — это, очевидно, спектр» а потому все текуче. Кто знает, кем мы были вчера и кем можем стать завтра? Вам разве не кажется, что язык должен это отражать? Неужели не лучше, если бы язык был гендерно-нейтральным? С одним набором местоимений для обоих родов. Иностранцам учить английский уж точно станет легче. Роб наконец прекратил брицать ложкой и принес чашки на стол. «Ну, мне труднее отучиться», — отозвался Мэтлок. Предполагалось, что это самоуничижительная дедовская шуточка, но Роб ее так не воспринял. «Ну, конечно!» — резко сказал он. «В кои-то веке белых цисгендерных мужчин попросили о небольшом усилии ради менее привилегированной самоопределяющейся группы. Неужели это так ужасно?» Мэтлоку не удалось сообразить, причем вообще здесь цвет его кожи, но он понимал, что Роб расстроен, а потому бросил пытаться. «Верно, да». Само собой. Итак, всего несколько вопросов. Сэмми были транс Не могли бы вы сообщить мне, какова была их половая ориентация? Мне, честно говоря, не нравится определение типа гей или гетеросексуал. Не нравились они и Сэмми. Как я уже сказал, это всё спектр. Ага, понял, но мне нужно знать Сэмми. Я расследую ее убийство. «Ех, убийство!» — поправил Роб. «Прошу вас чтить ех, выбор!» Тут он слегка всплакнул. «Простите, ех, убийство. Мне необходимо знать об... о них все». «Хорошо. Если настаиваете на ярлыке, видимо, они были гетеросексуал». Мэтлок понимал. Ему следует соображать, что это означает. Понимал, что придется разобраться, что означает гетеросексуал применительно к женщине, которая биологически была мужчиной. Попробовал угадать. То есть это означает, что ех привлекали мужчины? Да, если это действительно важно. Мэтлок порадовался, что угадал правильно но уместить это у себя в голове ему все равно было трудно. Он знал, что следует попросту принять это. Он живет в мире, где правильно называть человека с членом, которого сексуально привлекает другой человек с членом, если один из этих людей определяет себя как женщину, гетеросексуалом. Мэтлок предположил, что если два человека с членами, определяющие себя как женщины, вступят в половые отношения, называться такие люди будут лесбиянками. Но, уверен, в этом не был. Часов за семь до того, как Сэми убили, у Анех состоялся незащищенный анальный половой акт, продолжил Мэтлок. — Да, со мной, — произнес Роб, и слезы навернулись у него на глаза. — Перед тем, как они собрались уходить, вы задебались любовью. — То есть вы состояли в отношениях? «Господи!» — воскликнул Роб, сморкаясь. «Вы все хотите запихнуть в коробочку, да? Мы были друзьями. Друзьями в самых разных смыслах слова. Чудесными друзьями. В замечательных смыслах. А теперь их больше нет. Какой-то подонок их убил. Чего же вы, блядь, его не ловите?» «Действительно, чего же. А то, что совсем нет никаких улик. Ни единого следа на месте преступления». И на теле ничего. Никаких записей с камер наблюдения во время убийства, кроме сотен размытых фигур людей на улицах окружающих парк. Убийце либо невероятно повезло, либо он очень ловок и чрезвычайно подготовлен. «Мы делаем все, что в наших силах», довольно жалко произнес Мэтлок, отхлебывая приторный чай. И тут зазвонил его телефон. Экран сообщил, что это Дженин Тредуэлл, Мэтлок извинился перед Робом и принял звонок, ожидая очередной выплеск из-за все того же скандала с обвинением жертвы. «Когда вернешься в Ярд, загляни ко мне, если можешь, Мик», — сказала Джинин. «Попрошу твоего мнения по одному глухому делу, на которое нас попросили глянуть. Есть кое-какое политическое давление, хотя, чтобы мы вернулись к Тису». «К Тису? Опять?» — Мэтлок удивился. «Господи, еще один!» Он хорошо помнил ту полицейскую операцию, состоявшуюся вслед за раскрытиями похождений Джимми Севилла в 2012 году и знаменитую охоту на знаменитостей за их сексуальные преступления был их времен. Несколько лет назад ему казалось, что и дня не проходило без того, чтобы какой-нибудь престарелый экс-диджей не появлялся в воротах своего загородного дома, чтобы свалить все на 1970-е. «А я думал, там уже все». «И что у нас за знаменитость на повестке дня?» «Сэмуэл Пипс».